Глава 16. Фригольды. Эта деревня оказалась внесена высоким частоколом. Поверху вправо и влево от врат ещё из зубцы шли, сделаны из двойных брёвен. Видимо, там была открытая боевая галерея. Судя по зубцам, не по всему периметру. Рядом с солидно выглядевшими воротами торчала деревянная же башенка, обычный четырёхугольный сруб с огороженной площадкой наверху под конической крышей. По указанию Сигмунда заранее срубили деревце потолще. Кое-где оставили крепкие ветви, остальное заменили верёвками. Получился нехилый такой таран. Естественно, никакой головы зверя с горящим в пасти огнём, как во Властелине колец, у нас по карманам не завалялось, наверное, в силу отсутствия карманов. Чёрт, поймал себя на мысли, что слишком много иронизирую. Видимо, сказывался нервяк или подступала истерика. Объект грабежа не выглядел таким же безобидным, как предыдущее поселение. А вот хульды выглядели излишне радостными, чуть ли руки не потирали. На вопрос, чему радуемся, ответ был: богатая деревня. Хм, насчёт богатства ещё вилами на воде, а вот зубастость добычи на лицо. Асгер негромко позвал Сигмонт. Мы остановились на опушке, всё ещё скрытой густой листвой и под леском. подошёл поближе к брацу. Ты определился, кто ты у нас? мознул меня ледяным взглядом Форинг, в смысле, ты стрелок или в станою? Блин, скрипнул зубами. Да что я зря что ли изобретательством занимался? Стрелок, сказал с нажимом, потом за чем-то добавил. Но если надо, могу и в строй встать. Короче, Я универсальный боец. Признаюсь, получилось излишне пафосно. Несколько парней рядом залыбились. "Это тот, кто и стрелять не умеет, и в строю бесполезен", сумнечал Болли. Смешки послышались отчетливее. Я одёрнул умника соответствующим взглядом. "А ну, цыц", шикнул Фриттёв. Синдри Хельги Обвел взглядом парней еще раз. Ну и мы с Форингом прикрываем стрелков щитами. Снор, Моди, Беярни, Тороль в Берсии. Его палец наконец уперся в крепыша Бруни с тараном. Остальные окинул пятерых оставшихся. Берите щиты у тех, кто с тараном, и закрываете их. «По два щита?» – удивился Рерик. «По два щита, парень». Вместо Фритьефа подмигнул и ответил Ойвинд: "Прикрываешь и себя, и своего товарища. В первую очередь товарища им ворота выбивать, пока мы стрелы ловить будем. Может, пару парней из охраны корабля позовём". Сомнением покосился на Сигмунда Боли иль этих, кивнул на Синдрис Хельги Турыса со щитами поставим. Маловато нас будет для защиты тараんщиков. Сигмунд стрельнул взглядом в сторону Фритьефа. «А если у нас корабль уведут, что делать будем?» – прищурился тот. «Да кому уводить?» «Да мало ли!» – вернул Фритьеф волосатику его же реплику. «Так, хорош спорить!» – прервал их Сигмунд. «Сделаем, как предложил Фритьеф». Потом хмуро обвел нас с Региным взглядом, задержался на мне. «Да». стрелки, чтоб люди над ты нам даже к головне потняли, поняли меня. Риген кивнул, но у меня было чувство, что братец больше говорил для меня. Скучающий в воротах человек с копьём и щитом схлопотал стрелу первым. Да уж, я мысленно отметил почти 150 м из первого выстрела, но задачу свою тот выполнил. Что он орал, я не понял, но в следующую секунду из ворот выглянула новая рожа, дёрнулась, судя по выражению морды лица, я бы не поручился, что при этом чувак не сходил в штаны жиденько. К крику добавилось и ворота, несмотря на вбегающих в них людей, стали закрываться. С башни надрывное заголососило рок, в отдалении какие-то бедолаги, не успевавшие из-за забор, разбегались в разные стороны. Мы мчались от леска к воротам, как за олимпийскими медалями в командном зачёте. Шестеро тащили бревно-таран, а оставшаяся пятёрка бежала со щитами в обеих руках. Илишь я да риген бежали налегке, кроме старших, разумеется. Риген на секунду прервал бег, миг, стрела ушла по крутой дуге в сторону башни. Шагал через 5 повторил, потом ещё и рок на башне заткнулся. Ну нихрен на себе так стрелять я, наверное, никогда не научусь. Не зевай, рыкнул через плечо Фритёв. только сейчас заметил, что слева от врот как раз моя зона ответственности мижзуб. Сами моя чел силуэт. Да я-то ж лучник, и выцеливает он бегущих старанам. Памкнул арбалет, болт ушёл в молоко. Правда, и человеческий лучник никуда не попал и не спрятался, а наложил вторую стрелу и продолжил выцеливать. «Зараза, я не могу перезарядиться, набегу!» Тренькнул рядом лук. Увлекшийся лучник сунулся вперед и повис меж зубцами. Таран с треском врубился в ворота буквально спустя секунд пять-семь, после того, как створки, хлопнув одна, а другую, закрылись. И пошла работа. И-эх, бум! Пауза. И-эх, бум! повторить. Парни сторонам отбегали на 3-4 шага назад и с протяжным выдохом с разгона врубались в ворота, снова увидев подобное. Я даже на пару секунд завис, скептически наблюдая за происходящим. Ну сколько это бревно весит? Шестиметровая полена в обхвате толщиной. Сколько они долбить будут? Надолго наблюдать не дали. Передо мной взметнулся щит, хорошо знакомый звук стрелы, впивающейся в деревяшку застал мгнаменно выкинуть из головы все расчёты. Синдрис, Хельги в стали рядом, Фриттев и Сигмонт по бокам. Невысокие дренги сои щиты опустили, старшие оба отличающиеся изрядным ростом закрыли нас сверху. "Работай!" оглянувшись на меня, оскалился Сигмонт. «Работаю!» – сквозь зубы ответил я, снаряжая арбалет. Справа периодически тренькал лук Регина. Отметил я это подсознательно, попадал он или нет, смотреть было некогда. Наклон, ногу в стремя, взвести, болты в желобок, дослать пальцами, чтоб пас в тетиву вошел, выпрямиться – целился в щель меж щитами блага прямо дождя и стрел как в фильмах на нас не сыпывалось выстрел выстрел выстрел стрелял я в мелькающие меж зубцов силуэты мажешь рыкнул братец заткнись мысленно ответил ему но на четвёртом выстреле вдруг резко успокоился о чём это я будто сам с собой возник в голове вопрос действительно куда я тогда плюс И тут же, словно перед нырком на задержке дыхания, по телу пробежала волна расслабления. «Спокойно, Гера, хватит чистить, болтов не так много». Вдох, задержка дыхания, ловлю взглядом промежуток между зубцами почти рядом с воротами. Вот фигурка человека коротко на миг буквально выглянула. Рано. Ещё короткое мелькание головы – Я у хмыльного не обманешь. И в момент, когда человек, почувствовав себя в относительной безопасности, решил высунуться всем телом, одновременно оттягивая тетиву, я мягко прижал спусковую скобу. Пам! Силуэт пропал. Молодец, коротко кинул Фритьеф. И только сейчас, как будто из ушей выдернули затычки. Я услышал, как трещат ломаемые ворота, как дружно вторят сы иэх парни сторонам, даже как матерятся и подбадривают прикрывающие их щитоносцы, и что-то орут за стеной. Эх, маловато стрелков, промелькнуло в голове сожаление, когда усмотрел, что в щитах уже торчат выпущенные со стен стрелы, но играть в зеваку было некогда. Рядом с тем местом, где я выбил лучника, мелькали новые силуэты, и они стреляли в моих друзей. В какой-то момент крики за стеной изменились. В голосах осуждённых послышался некий азарт и даже радость. С чего это? От удивления я задержал взгляд на стене над воротами и успел заметить, как над тыном словно примериваясь мелькнула голова второй раз чуть в стороне. Буквально за миг, как над воротами возникли две фигуры, предчувствие заставило заорать «Берегись!» и послать болт в людей, опрокидывающих на наших здоровенную бадью. Полилась жидкость, снизу раздались крики боли и злобы, сверху радости. Тренькнул лук, и одна из фигурок выпустила бадейку – второй не удержал, бодикка полетела вниз. Я перезаряжался, когда вдруг уже Фриттёф заорал: "Назад, парни, назад!" Риско выпрямившись, я успел заметить, как над стеной мелькнул факел, ухнул вниз и, замерев от ужаса, увидел, как там, где только что наши молотили в ворота тараном, взметнулось пламя. А, вцепасы за Ральфритёв. Да он радуется. Присмотрелся к происходящему под воротами. Из защитов видно плохо, но то, что орки успели отбежать и сейчас никто не катался по земле живым факелом, это я заметил. Собственные ворота подожгли. Заливался радостью Фритёв. Ты видел Сигмонд Тут он покосился на меня. Стреляй, давай, чего уставился? Ждёшь, когда люди твоих друзей перестреляют? Наш ударный отряд от стены далеко не отходил. Видимо, чтоб лучникам приходилось высовываться из бойниц, я даже подстрелил ещё одного и тут. Давай! Зарал кто-то из ударников и с рёвом прямо через продолжающие имитацию языки пламени они бросились к воротам. Удар, треск. Половинки ворот распахнулись вовнутрь, причём одна из них слетела с петель и рухнула плашмя на стену. Грохот, крики боли, крики радости, стоны, вой вперед. Мы бросились в проход, где наши уже разворачивали строй. Парни, давай к костальным. Азгер, прикрой Регина. Регин крыши. Когда я проскочил сквозь уже догорающее пламя, часть парней, выстроив рядом с воротной башней стену щитов, сдерживали натиск местных бородачей. Слева от ворот узенькая лесенка вела на боевую галерею, что шла по верху стены. туда уже взлетел Ойвинд и зачищал оставшихся лучников. Кроме луков, у них, похоже, ничего и не было. Максимум ножи на поясе. Против орка со щитом и копьём это не играло от слова совсем. Тем более галерея шла не по всему периметру стены, а дай бог на десяток метров от ворот. Да там и оставалось уже пара персонажей. В итоге решивших сгинуть с шестиметровой высоты вниз и благополучно переломать ноги. В башне тоже орудовали наши. Через несколько минут, за которые я успел выпустить один болт в противостоящий строй, в опасть в чей-то щит, закинуть арбалет за спину, наперевес о щит и копьё взять в руки, парни наконец спокончили с защитниками привратной фортификации. периот и наш строй ломанул на людей. Люди в стёганках, а многие и в шлемах, с такими же, как и у нас, круглыми щитами и копьями, явно умирать не спешили, хотя боялись нас отчаянно. Они жались друг к другу, на выпады наших закрывались щитами с головой, из-за чего получали уколы в ноги, и вот сперва один Вот том второй человек повалился из строя как раз под наступающую нашу шеренгу их тут же добили, перешагнули. Я шёл перед Регином со щитом наготове, мониторя ближайшие крыши. Асгер успел дёрнуться, стрела попала в подставленный щит. Ответный тренг перечеркнул карьеру людского снайпера. Поглядывай назад. кинул мне Хольд, продолжая обшаривать взглядом прилегающие постройки. Хорошо, что стрелков у людей не много, мелькнуло в мозгу. То, что, наверное, большую часть людей слушками мы положили у ворот, почему-то в голову не пришло. Человеческий строй таял, но люди не бежали. А может, они тоже понимали, что орки бегают быстрее и стоит побежать, шансов вообще не будет. Наконец, последние четыре мужика сгрудились вокруг пятого пожилого в короткой кольчуге с мечом. Мелькнула надежда, что им предложат сдаться. Все-таки храбрый противник. Какой смысл убивать? Разружить? Запереть в подвале? Но их трудно. тупо истыкали копьями, а одного Регину бил прямо в глаз. Защитники деревни кончились, нашим тоже досталось. Ойвент всё же поймал стреловый круг, с которой и проходил весь оставшийся бой, и только сейчас, шипя от боли, выдернул: "Чёрт того лучник", подмигнул он мне. Успел гад напоследок выстрелить. Он откромсал с кромосаксом кусок ткани от штанов лежащего неподалеку трупа и туго перевязал рану. Я только головой покачал. Моя мама, помешанная на стерильности, от такого упала бы в обморок. Хотя о чём я? Она бы из этого обморока и не выходила. Какого её туна щенок набросился на меня болье? Тебе же сказал Форинг, чтоб головы не потняли. Руки и грудь Хульда были серьёзно ошпарены. Сигмонт он в упор уставился на Форинга. Пожалуйста, не бери его больше в бой, от него же никакого толка. Не кипятись. Охладил пыл волосатика Фритьев. Асгер между прочим первый понял, что люди готовят Только кричать надо было назад, а не берегись, посмотрел он на меня. Понял, кивнул я. Сильно обожгло ещё троих: Биярни, Туральва и Моди. Кожа вздулась пузырями, покраснела. Вопяток кипящим маслом фактически всех, кто был под стеной, но никто больше претензий ко мне не предъявлял. Турольву помимо ожуга ещё сильно прилетело по башке. Не знаю чем, но его окровавленную голову сейчас перематывал Хельги. Больше раненых вроде не было. По одному не ходить, трупы обобрать, сыпал указаниями фритьев. Хулды тут же где-то раздобыли лошадь, выкатили небольшую тележку. Давай, парни, тащи всё сюда. А меня колотило. видимо, отпускал адреналин. Асгер, Синдри, Хельги, соберите оружие, да повнимательней, прикрывайте друг друга, могут недобитки остаться, нарезал задачу Сигмонт. Я даже обрадовался. Это не по домам шариться с риском нарваться на кого-нибудь из мирняка. Честно, не знаю, что бы сделал, если бы опять какая-нибудь девушка попалась, или старушка, или ребёнок. Чёрт, я даже похолодел, а ведь могут же быть и дети. Собирая копья, топоры, шлемы, снимая стёганки, пояса и более-менее приличную обувь, постепенно дошли обратно до ворот. Я заинтересовался луками. Всё-таки интересно глянуть, до чего тут человеческая мысль дошла. Но те, что попадались, были обычными из круглой ветки. Вскоре попался еще один лучник. Он лежал сбоку от ворот и явно упал навзничь с открытой галереей. Вокруг головы расплывалось темное пятно. В левой стороне груди я заметил хорошо знакомое опереднее. «Ух ты! Так это тот лучник, которого я убил первым!» Непроизвольно задержался, осматривая. Простая холщовая рубаха, такие же штаны. на поясе колчан и нож в ножнах и юное совсем безусые лицо только-только светлый пушок стал пробиваться эх парень жил ты себе не тужил наверное и девушка была а может и жена планы строили на будущее пока не пришёл попаданец из другого мира с бандой товарищей которому по заре сложно сделать карьеру среди походников, чтобы доплыть до некоего острова и убраться отсюда во Сваяси, и поставил он точку в твоей жизни, а остров этот может вообще лишь плод воображения. Что ты там застыл? Подошёл к Арне Синдри. Да вот, кивнул на человека. Это я его убил. Хороший выстрел, оценил приятель, прямо в грудь. Я сегодня тоже как минимум двоих убил и ещё сколько-то поранил. Он нагнулся, оборвал шнурок, выглядывающий из ворот а рубахи. Держи, твой трофей, протянул мне бронзовую подвеску в виде перечёркнутого круга, как небольшая монетка с ободком и чёрточка наискосок. И деревянный медальончик с довольно умело вырезанным на нём женским силуэтом. Небогато, деревяшка вообще ничего не стоит, но считай по чинам. Всю немалую добычу на телеге свезли на берег, перегрузили на корабль. Памятуя о том, как покидали предыдущий объект грабежа, я удивился теперешней неторопливости. «Ничего удивительного», – просветил Регин, когда уже отходили от берега. У людей есть богатые и бедные деревни. В бедных обычно брать нечего, и если люди успевают послать гонца, то приезжает отряд конных воинов, за то возни никакой. Зашли, всех распугали, побыстрому набрали добычи и ходу. А богатые деревни, на вроде сегодняшней, хорошо укреплены. Жители имеют оружие и защищаются отчаянно. Зато добыча хорошая, и к ним редко кто на помощь приходит. А почему так удивился я? И от чего зависит, бедная или богатая деревня попадётся? Не знаю. Лучник умудрился пожать плечами, не переставая ворочить своим веслом. Никогда не задумывался. Просто в бетные обычно мы не ходим, а тут, наверное, форинг решил лишний раз вас потренировать. Вечером пристали к небольшому острову, высадились, разожгли костёр в углублении, с противоположной от большой земли стороны. Синдри и Бьярни назначили в ночную смену. Я после ужина подсел к Регину, вертящему в руках лук. Как ты того на башне в самом начале снял? Я, наверное, так никогда стрелять не буду. Ерунда, Азгер, усмехнулся стрелок. «Подожди лет десять, и ты сможешь попадать не хуже!» Я покачал головой. «Не уверен, его же совсем не видно было!» «Не совсем. Кончик рога был виден. Я просто представил, где может стоять человек, так держащий рог!» «Всё равно!» – я вздохнул. «Слушай, ты ж, наверное, зим с шести стрельбе учиться начал!» «С пяти!» – поправил меня Регин. Но ты не вешай нос, научишься. Вот только твоей бы штуки скорострельности побольше. Да уж, согласился я. Только как сделать извод, чтоб ногой не надо было прижимать, пока слабо представляю. Вернее, представляю, поправился я. Не знаю только, как это сделать. Смотри, какой лук. Внезапно обратил он моё внимание на оружие, которое вертел в руках. Только сейчас сообразил, что это не был лук Регина, этот был чуть поменьше и круглый в сечении. Это того человека, которого я убил напоследок, на крыше уже внутри. И что с ним? Ям вообще-то посмотрел на людские луки. Не такое ж я и специалист, на какие-то они простенькие, больше похожи на наши охотничьи. Да, явно лучник. У людей в руках сила не та, а вот таких я ещё не видел. Он царапнул нок тем оружия. Смотри, у него по спинке будто жилы наклеены, а на животе кость или скорее рог. Интересно, что это людям даёт. Не знаю, хмыкнул я. Ладно, легин, пойду я спать. Что-то утомился за день, сейчас прямо здесь свалюсь. И уже уходя к кораблю, услышал, как немолодой Хольд продолжал бубнить никкому не обращаясь. И вот ведь что странно, у него же тетиву никто не снял, а он до сих пор не треснул.